И что же они надумали? Я более чем когда-либо полна решимости добиваться, чтобы на сей раз контакт оказался успешным. И я не собираюсь ждать еще одну такую возможность многие тысячи лет, если они не послушаются. Я исполню свои угрозы.